«Мы недооценили ситуацию, пока тут всё зачищали!» Пробромотал Джастис Мэн и почесал голову. «Что?» Джастис Мэн говорил серьёзно, сложив руки на груди. «Несмотря на то, что воры были реабилитированы, эти ребята до сих пор в полной мере не стали новыми людьми. Не даже если не стали новыми личностями, что они будут делать дальше? Их имена красные? Хаотические. Да, это проблема!» «Если не убрать хаотическое состояние, они не смогут появиться ни в одной нормальной деревне. Поэтому они также не смогут ничего продать, даже если будут охотиться. Если они не смогут платить по счетам, то им, скорее всего, придётся вернуться на путь воров». Он беспокоился о том, как будут жить воры-нпси. Другие игроки стали бы смеяться, если бы услышали это, но Джастис считал это серьёзной проблемой. Однако, согласно полученной информации от Джак Тунга, «Есть кое-что по поводу хаотических NPC. Если они не будут совершить преступлений, то со временем их статус постепенно станет нейтральным». Арк тоже знал эту информацию. Когда он спросил Лоренца о своём будущем в Каире, тот сказал, что не намерен там оставаться, если он посетит гарнизон города, имея нейтральный статус, он сможет избавиться от хаотического имени за символическую плату. Одна из причин, почему Рока сурово контролировала все финансы, заключилась в том, чтобы спасти некоторых воров от заключения под залог. Таким образом, было неизбежно, что воры будут продолжать следовать за группой Justice Man от всего сердца. Так что я решил основательно взяться за их обучение, как выживать тут, как различать съедобные дикорастущие растения и так далее. Но организация «Тёмный брат» знает об этом месте на данный момент. Даже если они не вернутся именно сюда, они вполне могли сообщить стражникам Селебрида об этом месте. Джастис почесал борду, иногда Арк сурово проливал свет на правду, но это также было довольно редким зрелищем в мире. Во всяком случае, сердце Джастис Мэна было наполнено тяжёлым грузом, поэтому он немного пожаловался на Арка. Именно из-за Арка эта организации «Тёмный брат» обнаружила это убежище, поэтому он был ответственным. «Убийца, который напал, и правда проблема. И лишь одному из них удалось разыскать вас настолько далеко, но в следующий раз, вероятно, их может прийти больше». Ну, вы можете убежать, но если их ещё больше придёт прямо сюда, тогда это станет реальной проблемой. Если бы только было место, чтобы где-то осесть, избегая при том глаз стражников и членов Тёмного Брата. Если бы только была деревня, где понадобились такие 300 воров, чтобы превратить их в людей. Раз они перестали воровать, у них просто нет выбора, кроме как войти в деревню ради некоторых необходимых вещей. Арка тоже это беспокоила. Его жизнь пересеклась от организации «Тёмный Братс». Хотя сейчас проблема была временно предотвращена, но если такая ситуация повторится, тогда всё может оказаться ещё сложнее. Естественно, они не могли следовать за Арком всегда, поэтому нуждались вместе, чтобы временно скрыться и избежать внимания тёмного брата на некоторое время. Но, услышав слово «деревня», глаза Арка засияли. А я знаю нужное место. Что? Где? Небольшая деревня в горах Аргуса, где нет ни одного стражника, а жители люто ненавидят чужаков. Кроме того, там есть ещё множество территорий, которые ещё не изучены. А, Джосси, вы, вероятно, наверняка можете спрятать там воров, пока их хаотическое состояние не пропадёт. а есть такое место? Хотя, конечно, не могу дать никаких гарантий, что примут сразу 200 воров с хаотическим статусом, но я попытаюсь как-нибудь убедить главу деревни, чтобы встретил их. Хорошо, тогда давай сразу туда. Джастис Мэн мгновенно наполнился мотивацией и посмотрел в сторону далёких гор. Как только Арк закончил говорить, они начали готовиться к путешествию воров. Между тем Арк огляделся и посмотрел на Шамбалу, который обыскивал тело убийцы «Тёмного брата». «Шамбала, я думаю, что отправлюсь вместе с Аджести в горы Аргуса. Не хочешь с нами?» «Я займусь другими делами». «Другими?» «Да. Ты назвал этого парня членом «Тёмного брата».» Шамбала указал на отметку в виде красной ладони на маске убийцы «Темного Затем вытащил синий кинжал и сравнил с его отметкой. «Символ красной ладони? Разве не говорил тебе раньше? На самом деле я искал информацию о тёмном братьевселебриде. Мой кинжал, который стал кинжалом Чёрного Мороза, чтобы стать таковым, должен был закалиться в крови сто иностранцев. Это было частью моего задания, связанного с профессией». Слова звучали, словно из какого-то фильма ужасов. Тем не менее, Шамбала сказал это, даже глазом не моргнув. «Этот квестовый кинжал связан с заданием по поиску информации, поэтому я бродил по Селебриду, пытаясь найти эту информацию. И? После того, как я нашёл ключ у этого типа из «Тёмного брата», я должен вернуться в Селебрид. В любом случае, мы ничего не можем решить сейчас, пока нет Сида, а ещё ведь есть ограничения. Поэтому давай на время разделимся. Когда ты достигнешь 150 уровня, давай снова встретимся в Селебриде. Как тебе? Хорошо. Отправь письмо, как только закончишь свои дела. Так и сделаю. И будет лучше, если это будет у тебя». Шамбала передал Арку тайную карту Магара. «Это лишь предчувствие, но сложность моего текущего задания кажется довольно высокая. Поэтому придержу это у себя на некоторое время. Если положишь этот ключ в свою змею, мне не придётся лишний раз беспокоиться». «Хорошо, но... а я дам тебе вот это». Арк вручил ему один контракт, который был выжат из рук торговцев. Арк в любом случае не смог бы его использовать, поскольку получителем был Шамбала. Тот засмеялся, когда посмотрел соглашение. «Эти гномы ранее! Ха, как и ожидалось! Тебе всё-таки удалось выжать из них все соки!» «Ну, как-то так. Решил собрать с них небольшую дань. Но если не хочешь, могу забрать. что это я буду отказываться от лёгких денег?» Шамбала вернулся в Селебрит, держа в руках контракт. Арк отделился от него, тем не менее сердце оставил открытым по отношению к товарищу, с которым пережил довольно много разного. Но у каждого свой путь, новый свет слишком огромен. Кругом было множество вещей, которые можно было сделать. «Арк, мы готовы!» «Да, давайте отправляться. Идём в деревню Ланцеля!»